Глава вторая. «Позолоти ручку». Дверь туалета хлопает, а Всеволод, а если быть точнее, Владлен, грозным тоном приказывает убраться из помещения всех, кто там находится. Я подхожу к раковине, включаю воду и умываюсь. Ты же понимаешь, что если расскажешь кому-нибудь, что я — это не совсем я, тебе не поверят. Становится у меня за спиной аристократ и прожигает затылок взглядом. Я смотрю на него через отражение в зеркале. Изучаю. Но ведь зачем-то ты привел меня сюда. Выключаю воду и вытираю руки о грязное вафельное полотенце, висящее на крючке. Удостовериться, что ты не попытаешься. Если скажешь мне имя аристократа, который забрал тело моей сестры, я готов притвориться, что не заметил подмены наваливаясь на стену и скрещиваю руки на груди кажется с ворушкой без того намечается немаленькая старший брат кипятка в теле главного врага своего отца и главный конкурент своего брата в борьбе за престол все интереснее и интереснее но это не мое дело сейчас жизнь машки куда важнее этих переселений душ кто то начал стучать в дверь туалета мы не обращали внимания. «Так кто завладел ее телом?» — напираю я. «Ладно, я скажу. Но если ты когда-нибудь проболтаешься о моем маленьком секрете, я сделаю твою жизнь невыносимой. Только давай без угроз. Перебиваю я и ухмыляюсь. Иначе мне так и хочется проверить, что под словами «сделаю твою жизнь невыносимой» ты имеешь в виду». Так что сестрой владлен как только назовешь имя ты вновь станешь всеволодом ладно выдыхает аристократ ее зовут эра ангельская аристократку которая в теле моей сестры да где она я знаю только имя но я думаю тебе не составит труда пройти по ее следу аристократы в обществе как бельмо на глазу прозвенел звонок стучащийся все это время в дверь туалета детским не сломавшимся голосом выругался матом и ушел хорошо я прикусил нижнюю губу я сдержу обещание идем оставшийся учебный день было не было ни до уроков мне так и хотелось сбежать и скорее узнать что это за ангельское где ее найти и как можно вытряхнуть ее душу из тела моей сестры. К слову, Баконский с Клаус спелись. Уже во время урока счетознания они договорились пойти в зоомагазин после школы, а по лицу моей рыжей соседки по парте, то и дело начала пробегать глупая улыбка. План сработал. Как только прозвенел звонок с последнего урока, я вышел из школы и отправился в центральную библиотеку. Место не новое. Но других способов узнать о прошлом этой ангельской мне в голову не пришло. Очень скоро я оказался на трамвайной остановке. Прошло не меньше получаса, прежде чем понял, что сегодня трамваи не ходят. Интернета нет, чтобы посмотреть, с какого и по какое время. Однако в ту сторону ни один вагон тоже не проехал, а значит, все перекрыто. Нередкая история для девяностых, и открытых остановок, где даже объявление повесить некуда. Ладно, пойду пешком. Путь до библиотеки был неблизкий, но я сразу вспомнил, как легко мог преодолевать дальние расстояния в этом возрасте, только чтобы не тратить последние деньги на проезд, а сэкономить их на фруктовый лед летом или жвачку зимой. Делать нечего. Пешком значит пешком. Прогулка пошла на пользу. Пока я срезал расстояние через лог с крутым спуском и подъемом, помогал какой-то бабуле набрать воды из родника, давал немного наличных бомжам, которых не видел в своем мире уже, кажется, целую вечность, я дошел до центрального рынка. Заходишь на него с одной стороны, выходишь с другой, переходишь через дорогу и оказываешься перед статуей Ленина, за которой и открываются двери в Национальную библиотеку. Последний рывок... Пока буду внутри, хоть ноги отогрею. Ботинки на мне явно не для русской зимы. Постой, дорогой. Кто-то хватает меня за руку, как только я оказываюсь на крайне торговых рядов. Оборачиваюсь, невольно хмурюсь. Это цыганка. Черт. Не люблю я эти встречи. А деньги им из принципа не даю. Мало что ли простых людей пострадало от их гипноза. Одним рывком вырываясь иду вперед. «Дай погадаю тебе, малец!» — кричит мне вслед. «Тяжелая судьба у тебя!» Ухмыляюсь, ныряю между палаток. «Сестру не найдешь, покуда не будешь по сторонам смотреть!» Останавливаюсь. Ухмылка спадает с моего лица. Оборачиваюсь. Цыганка подскакивает и хватает мою руку. Гладит пальцами по ладони но смотрит в глаза, не отводит взгляда. Смотрю в ответ. Женщина за сорок. Хотя, что там поймешь под красным платком и в юбке, которая скрывает все до самой земли? Черные, как космическая дыра, глаза, редкие усики над верхней губой, но пальцы нежные. Гладит подушечками ладонь и улыбается, показывая свои золотые зубы. Что там про сестру? Спрашиваю я. Цыганка улыбается еще шире. Были бы серьги, а уши найдутся. Лезет в нагрудный карман моего пиджака. Хватаю ее за кисть и убираю. Я сам. Достаю из носка сто рублей и протягиваю. Забирает и пихает себе в бюстгальтер. Хороший ты парень. Не первую жизнь не живешь. «Родным помочь хочешь?» «Добрый. А у вас сигаретки не найдется?» Останавливает прохожего и забирает у него всю пачку явы. Тот слегка не но уходит под ее нескончаемые благодарности и пророчества. Женщина с вьющимися черными кобылями волосами прикуривает сигарету и выдыхает дым прямо мне в лицо. «Я денег вам дал?» «Вы обещали на вопрос ответить?» Напоминаю я и оглядываюсь. Начинаю сомневаться в том, что правильно поступил, когда остановился. Ей же только деньги нужны. Мало ли что она там наплетет. Жадному золото снится, голодному хлеб. Ясно. Обычный развод. Бывайте. Начинаю уходить Стой. Останавливает меня. Все скажу. И кем был, и кем станешь. Купи хлеба детям. И вся правда твоя. Клянусь тебе, сынок. Сначала расскажете, потом куплю. Достаю еще одну сотню. Ну? Дай мне свою ладонь, мальчишка. Снова касается руки, и на этот раз ее взгляд устремляется прямо на ладонь. Расскажу тебе все. Хмурится. Изучает. Сестра твоя в большой беде не своей жизнью живет. «Уезжать будет!» «Так что ты ее не догонишь». «Как не догоню?» «Если отпустишь, не вернешь. Выручать ее надо». «Тоже мне открытие. То, что цыганка какие-то вещи видит, сомнений нет. Да толку от этого немного». «Где мне ее искать? Где мне искать ее, скажете?» «Спрашиваю». «Дорогой той, который шел, иди и найдешь». «Чёрт, ну раз вот же, ну! На кое тогда вообще тут стою, если той же дорогой идти нужно? Ну раз уж остановился, может, чего дельного про мать скажет? В этом мире магия всё-таки есть. Может, и цыгане не только деньги считать умеют. А мать?» «Ты мне на сестру денег дал. Про мать разговора не было. Протягиваю ещё сотню. Смотрите, матушку!» Цыганка ухмыляется и сверкает золотыми зубами. Смотрит на ладонь. Мать тебя рано оставила. Уйти хочет, да ты ее не отпускаешь. Без намеков. Сжимаю зубы. Как ее найти? Если сама не вернется, ты ей не поможешь. Что и следовало ожидать. Давайте так. скажите где искать сестру? Дам еще столько же. Достаю пятьсот рублей одной бумажкой, протягиваю и сую женщине в карман платья. Глаза цыганки расширяются. «Флорика меня зовут». Сбудоражно произносит она и внимательно смотрит на ладонь. Ведет по ней пальцем. «Костя». Без энтузиазма в голосе представляюсь я. Замолкаем. Слышу, как издалека, из ларька с аудиокассетами... Доносится песня красок. Машина скользит по гололёду собака из сектора деревянных домов за забором на кого-то лает. Вдруг Флорика вздыхает. Что там? Поднимаю на нее глаза. Бери свои деньги. Бросает мне купюры и начинает уходить. Я не двигаюсь, смотрю ей вслед. Вдруг она останавливается. Медлит. Оборачивается и подлетает ко мне вплотную. Так что я чувствую ее дыхание. «Коре на мир обрушишь, если неправильно свои силы используешь!» Шипит она на меня. «Мать, не ищи! Она сама тебя найдет, если сможет! Сестру спасти шанс есть! Но я в это дело вмешиваться не стану!» Затем цыганка снова вырывает у меня деньги, мнет их в кулаке и уходит. «Вот так дела». Бурчу себе под нос и смотрю, как она исчезает в толпе проходящих по торговому ряду людей. Но что-то она все-таки увидела. Надо хвататься за ниточку, пока она есть. Машку вытаскивать нужно. «Стойте!» Бегу вслед за цыганкой. Никогда бы не подумал, что окажусь тем, кто гадалку преследует, а не убежать от нее пытается. Пробираюсь сквозь толпу. Ориентируясь на мерцающий красный платок, цыганка выходит с рынка и ныряет в поток переходящих дорогу людей, возвращающихся с утренней смены на городском заводе. Бегу за Флорикой, стараясь не пустить из виду. По пути отмахиваюсь от забулдык, которые разложили старые кассеты, фонари и другой антиквариат прямо на бордюре и продают все по одной цене. Собираясь перебежать дорогу на большой КамАЗ, сворачивает во двор и перекрывает мне путь, и видимость застревает, дрейфует на льду, жду несколько секунд, психую и обегаю его, озираюсь. Черт! Ушла. Вокруг ходят только редкие прохожие в пуховиках и старых советских шубах, но красного платка нигде нет. Торопливо иду в след, все еще осматриваясь и пытаясь найти хоть какой-то след. Останавливаюсь у арки, ведущей во двор. Чувствую запах дыма. Опускаю взгляд. Окуроки еще дымящиеся сигареты. Сажусь на корточке и поднимаю фильтр. Ява. Значит, цыганка свернула во двор. Ныряю следом. Старый советский двор. Несколько турников на детской площадке, песочница и качели. Два гаража, построенных прямо во дворе. Их снесут через 15 лет, видимо, не найдя документов, разрешающих постройку. Лишь бездомный гремит чебурашками у мусорных баков, до да вороны каркают, перекликаясь друг с другом на старом дубе возле гаражей. Прохожу глубже, уже начинаю сомневаться, что цыганка зашла сюда. Но уходить сейчас поздно. Если она пошла в другую сторону, я уже не догоню. Нужно, по крайней мере, все тщательно проверить тут. За гаражами единственное место, где можно спрятаться. Если, конечно, не забраться на дерево или не зайти в один из подъездов, но она бы не успела до них добежать. Захожу за гараж, вонь бросается в нос, едва я успеваю ступить за угол. Ну, конечно, это излюбленное место для каждого прохожего, где можно справить нужду. Единственное, чем тут не пахнет, флорикой. хотя Это что такое? Пятьсот рублей, которые я засунул цыганке в карман? Видимо, недостаточно глубоко. Наклоняюсь и подбираю. В это время ворона на дубе начинает каркать еще громче. Поднимаю глаза. Птицы столпились на карнизе старой железной постройки и пялятся на меня. Я убираю купюру в карман. В этот момент десятки ворон срываются с места и, закручиваясь, в едином порыве поднимает воздух смерч из мусора, снега и черт знает чего еще. Машинально закрываю рукой лицо, чтобы защитить глаза, а когда убираю ладонь, вижу Флорику. Вот это фокус! «Зачем преследуешь меня, мальчишка?» Огрызается женщина и протягивает руку, чтобы получить свои деньги. «Костя, меня зовут». Достаю деньги, протягиваю. Но не выпускаю. Хочу, чтобы вы помогли мне сестру найти. Я не хочу иметь дело с аристократами, бастард!» Огрызается она. «Пять тысяч. Что?» «Я дам вам пять тысяч, если поможете мне». Цыганка задумалась. «Деньги. Что еще больше может замотивировать?» «Деньги сейчас». «Нет». Мотаю головой я когда собственными глазами увижу сестру. «Откуда у тебя столько?» «Какая разница? Платить я могу, вы сами видели». «Хорошо», — шипит Флорика, кажется, противись самой себе. «Мне нужна будет какая-нибудь вещь, девчонки». Я впадаю в ступор. «Кажется, ничего такого у меня с собой нет, но если сейчас отпущу гадалку, то потом вряд ли найду» снимая с плеч рюкзак. Растегиваю молнию и начинаю перебирать вещи. Дневник, тетради, учебники, тамагочи, императорские фишки. Черт, ничего, что принадлежало бы Машке. Ничего нет? ехидно интересуется цыганка, бросая свою тень на раскиданные вещи. Дым без огня не живет. Стойте. Я вспоминаю о том, что кое-что у меня все-таки есть. Вскоре после пропажей сестры я обнаружил в учебнике по портологии фотку Машки. Одну из тех, которыми кипяток тряс перед моим носом, чтобы разозлить. Она затерялась среди страниц учебника, и я все забывал избавиться от нее. В конце концов, я засунул фотографию подальше под обложку учебника и больше не вспоминал. Фото подойдет? Я достал снимок своей сестры и протянул его Флорике. Цыганка не ответила. Она взяла фотографию в руку и пристально посмотрела на нее. Накрыла ладонью второй руки, закрыла глаза. Молчание затянулось. «Я сама найду тебя», — вдруг сказала она. Я же хотел открыть рот, чтобы задать свой вопрос, но вдруг раздался хлопок, скрывший женщину в черном дыме, из которого тут же вылетели вороны. Цыганка испарилась, птицы поднялись высоко в небо, и разлетелись по разным сторонам, фотография осталась лежать на снегу. «Сами найдете?» «Надеюсь, это правда». Хмыкнул я себе под нос. Я присел на корточки и подобрал со снега фото. Разорвал его на мелкие части и выбросил в мусорный бак, прежде чем покинуть этот двор. Пока я шел обратно, трамваи начали ездить, и я смог уехать домой. Вернее, в притон подростков, которые, не покладая рук, доставляли посылки по всему городу на благо своего кармана и моего будущего. Я уже думал, не достучусь. Выдохнул я, когда спустя несколько минут беспрерывного пинания по перетянутой кожей деревянной двери мне открыл глобус. У подростка на голове были большие наушники, и поэтому он вряд ли меня слышал. «Ты по вибрации понял, что я стучусь?» Я вошел в квартиру и бросил рюкзак на тумбочку. «Чего?» Брат Серова снял один наушник, и до меня донеслись звуки тяжелого рока. «Кто еще здесь?» — спросил я. «Гитарист и Лиза на телефоне». «Понятно. Гитарист — это тот самый парень, который постоянно зависал перед телеком, играя в приставку, и самым последним брал заказы. Я его недолюбливал». Он был здесь скорее ради тусовки, а не ради денег, что мне очень не нравилось. А вот Лиза импонировала мне с нашей самой первой встречи, с первого поцелуя. Хм. Я снял плащ и прошел внутрь, даже не снимая обуви. «Привет, красавчик!» Улыбнулась мне подруга Глоба со своими красными губами и тут же отвлеклась на звонок. «Здравствуйте, меня зовут Елизавета» как могу к вам обращаться я кивнул в ответ работа кипит махнул гитаристу и прошел на кухню подошел к плите и снял крышку со старой чугунной сковородке яичница с жареной колбасой Вчерашняя. совсем высохла. открыл морозильник пачка пельменей в картонной упаковке русские бросил взгляд на подоконник там стояла недавно купленная мной микроволновка Она поделила подоконник со стопкой газет, которые мать использовала вместо наполнителя для кошки, и с цветочным горшком. «Что ж, яичница будет быстрее. По ресторанам похожу, когда вырасту». Буркнул я себе под нос и засунул в печь тарелку со своим ужином. Пока блюдо дня кружилось вокруг себя в микроволновке, я взял в руки газету, лежащую сверху стопки, и принялся читать. «Телепрограмма». Подумать только. Дисней-клуб, армейский телемагазин, смеха-панорама и реслинг на ТНТ. Сколько я времени провел, смотря эти передачи на своем верном черно-белом сапфире. При всех его недостатках у этого маленького телека есть одно большое достоинство. Его можно утащить в любую часть квартиры и смотреть там. Пожалуй, это неплохая идея. Я взял телевизор, согретую еду, и переместился в свою комнату. Закрылся на защёлку, которую поставил тут на прошлой неделе, чтобы иметь хоть какую-то возможность уединиться. Включил. Каналов было немного, поэтому я остановился на урт и смотрел «Угадай мелодию». Ну, как смотрел. Скорее, происходящий на экране было для меня как белый шум, но, во всяком случае, создавало настроение. «Я угадаю эту мелодию с трёх нот», — сказал кто-то с экрана, но стук в дверь, заглушил его. «Чего?» Я схватился за черную кнопку на телевизоре и убавил звук. Никто не ответил. Стук раздался снова, еще более тревожный. «Что случилось?» Я открыл дверь и раскрыл рот от неожиданности.